Ю-ю. Точно свистнул. И пошло. Ю-ю. Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и белорозовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце, лакал, жмурясь и мурлыча молоко из блюдечка. Ловил лапой мух на окне, катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом. И мы сами не помним.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 Свои привычки, свой характер, тоже у кошек, тоже у лошадей и у птиц, совсем как у людей. Ну скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и газу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем века? Тебе кажется, две лампы, и они то съезжаются, то разъезжаются. Никогда не трогай глаз руками. И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут.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 на весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаки или легкомысленной девочки вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дорогу. Сейчас же зазмеет над землей, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв. И на завтрак Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.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 О том, как чистоплотные умны, оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды. Ну ладно, долой верблюдов, давая кошки. Спала Ю, Ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверхнотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползший под верхний лист. В типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния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 Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризалитами глаз, Юю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я притворял ее. Чуть слышное признательное мрм, — «С-образное движение ловкого тела», «зигзаг пушистого хвоста» — и Юю скользнула в детскую. Там обряд утреннего здорования. Сначала почти официальный долг почтения —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 Изящно вытянувшись шею, Юю ю поспешно лижет воду узким розовым язычком. Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливого опыта я слегка завинчиваю четырехлапную никелевую рукоятку, вода идет по капельке. Юю ю недовольна, нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову, два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором. мур Бросьте ваши глупости!» и несколько раз тычет носом в кран. «Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускай в воду бежать как следует». Или еще. Юю сидит на полу перед атаманкой. Рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Юю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Юю я ясно читаю. «Вы знаете, что мне нужно, но притворяйтесь. Все равно просить я не буду». Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на атаманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается. Втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся — и конец. Ю-ю спит.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 Встал с постели Коля, худой, бледный, зеленый, губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоваты, Но уже говорил я тебе, великая сила и неистощимая человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки в сопровождении матери верст за 200 в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом,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 О нем, милая моя Ника, в другой раз.